У них цель не допустить чужаков, и поскольку они всё ещё в строю, значит, задачу выполнили, пояснил Саньяса. Но зачем? Вот это мы и выясним, броневиктро онулся дальше. Кирнер натёр руки, всё ещё не пришёл в себя после случившегося и озирался по сторонам, ожидая появления из-под песка новой башни. Но их больше никто не беспокоил до момента, как они подъехали к КПП, и им не преградил дорогу робот. Цель вашего визита? спросил он и посмотрел в салон. Есть запрещённые предметы?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 Вот это да, посреди пустыни ККП с этим чудиком. Кир посмотрел назад, когда они проехали мимо. И что он тут делает? Это отголоски прошлого. Стоял тут сотни лет назад и продолжает до сих пор стоять. Думаю, мы ещё много что странного тут увидим. Главное, кто-то проезжал. Через день появились первые дома, роботы махали им своими руками и приглашали в гости. Геласий обошёл один дом, а после долго сидел и думал. Что ты скажешь? Обратился к страннику-кукиру.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 Этот ненормальный Герман, он её ждал и вот наконец нашёл её. Тут всё время сидел. Я даже хотел вызвать полицию. Но Милена. Что? крикнул Кир. Милена, она так представилась. Она здесь. Где она? Не знаю. Герман увёз её к лифту. Это туда? Саняса показал рукой в небо. Верно. Он её уговаривал очень долго, дал ей билет на посадку. Думаю, они отбыли, но её номер не могу сдать, он забронирован.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 просыпалась и сразу занималась зарядкой, а после брала в руки книги, которых в библиотеке было огромное количество, и начинала читать, как кормить ребёнка, как ухаживать, что делать, если он заплачет. "Я помогу", говорила ей Галина. "Не переживай, всё хорошо". "Да я вроде и не переживаю. И всё же каково это, а? Это ты мне скажи. Я там внизу забыла кое-что, надо забрать. Пусть Герман сходит, как раз Яна отдохнёт от его нравоучений". "Хорошо, Герман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 «Не я один это сделал!» И тут она увидела, что в стороне стоял Геласий и ещё кто-то. Саньяса подошёл к Галине. «Вы не против, если мы у вас задержимся?» «Думаю, вы кстати. Нам скоро понадобятся услуги учителя». «Благодарю», — склонив голову, сказал Саньяса и снял с головы капюшон. «Сколько уже месяцев?» «Четыре. Я также активировала два инкубатора. Через год ещё два». «Значит, возрождение человека?» «Да». «Правильное решение» сказал странник и пошёл к Милене, чтобы познакомиться с будущей мамой натурального человека.